Тем надо было жить, мыться, рожать, лечиться, кормиться. Они прилепились, пригревшим их семьям, либо прорубили окна в стайках, утеплили и отремонтировали давно заброшенные зимовья или временки, срубленные для летней кухни. Картошка, овощ, соленая капуста, огурцы, бочки с грибами оставались в подвалах покинутых подворьей. Их нещадно и безнаказанно зарели лихие людишки. Шпана разная.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 возле печи, между бабами с трепухами. Случалось, семья Василенцев снова оказывалась на улице, искал приюту. Однако большинство семейств все же ужились между собой. Бабы посылали парнишек в свои заброшенные дома за припрятанным скрабом, за овощу в подвал. Сами хозяйки, ну и раз, проникали домой. За столом сидели, спали на кровати, на давно небеленной печи, управлялись по дому,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 клюку, хват, варить. Да к чё, бери, как своё». Баба вызволяла инвентарь, норовя помимо названного прихватить и ещё чего-нибудь. Половичишники, одежонку какую-никакую, припрятанный в ей лишь известном месте кусок полотна или холста. Заселивший исправный дом новожители, прежде всего бабы, стыдясь вторжения в чужой угол, опустив дулочи, пережидали, когда уйдет сама. Болтухина же следили за контрой, за недавними своими собутыльниками, подругами и благодетелями. Не вынесет ли откуда во златишко бывшее, не потянут ли из Захоронки ценную вещь, шубу, валенки, платок, как уличат, пойманного злоумышленника, сразу в крик: А, воруешь? В тюрьму захотела. Да как же ворую, это же мое наше. Было ваш стал наше. По волоку от сельсовет! Попускались добром горемыки. «Подавить?» — говорили. Катька Болтухина металась по селу, меняла отнятую вещь на выпивку, никого не боясь, ничего не стесняясь. Случалось, тут же предлагала отнятые самой хозяйке. Бабушка моя, Катерина Петровна, все деньжонки, скопленные на черный день, убухала. Ни одну вещь выкупила у Болтухинах и вернула в описанные семьи.